Федор мчался по лестнице и с каждым «пусть» рюкзак все больнее ударял его по спине. «Я сам, сам, сам!» — думал он с каждым прыжком все ожесточеннее. «Я больше никогда и никого ни о чем не буду просить!» Кажется, кто-то когда-то об этом писал «никогда и ничего не просите», особенно у тех, кто сильнее вас. А он сделал ошибку, он попросил, и ему отказали. Гадость этого самого отказа подкатывала ему к горлу с каждым ударом рюкзака по спине. и Федору казалось, что его сейчас вырвет. Он пулей пролетел в вестибюль, две одинаковые секретарши посорочи вытянули одинаковые шеи и повернули головы с одинаковыми гладкими прическами и выскочил на улицу. На крыльце было скользко, и он перемахнул его одним длинным прыжком. «Стой! Стой, кому говорят!» Федора сильно дёрнуло за куртку, и его безумный бег кончился, будто он с размаху ударился об стену. «Далеко собрался-то, спортсмен!» Их было двое. И он сразу понял, что это и есть они, те самые. Федор уронил с плеча рюкзак и медленно наклонился, чтобы поднять его. Дышать было тяжело. Прямо перед носом у него были две пары загвазданных тупорылых черных ботинок с высокой шнуровкой. «Пойдем за угол, отвалим, что ли, спортсменчик? Тут неудобняк базарить!» И залепанный носок ботинка шевельнулся, словно собираясь снизу вверх ударить Федора в лицо. Он распрямился и посмотрел сначала на одного, а потом на другого. Они оказались невысокими и коренастыми крепышами. Один в кожаной куртке, а другой в обыкновенной, как у Федора. Тоже должно быть из искусственного кролика. Ежился он в ней точно так же, как и Башилов. Эта их общность. Вдруг показалась Федору совершенно убийственной. Тот был враг. А враг не может быть в точно такой же куртке. «Вон, за уголок от канаем и ладушки...» а то тут шнырей до хрена». И первый в развалку пошел по тротуару, а второй подтолкнул Федора в спину. «Давай, не очкой, трухач!» Федор боялся их, и в этой боязни было нечто стыдное, отвратительное. Он всех боялся, даже пацанов у подъезда, которые не давали ему прохода, издевались над его шапкой. Завернул за угол, первый остановился, не торопясь достал из кармана сигарету, размял в толстых неповоротливых пальцах, закурил и выдохнул дым. Федор смотрел на него и молчал. «Ну ты это, бабла у Папахина надыбал, фуфель?» «Нет». «Нет!» — протянул тот, что курил и желтой слюной плюнул Федору на ботинок. «Бодягу катишь, Децл. В жмурке, что ли, сыграть хочешь вместе со своей тёлкой? Может, валить ему, Вован? Еще успеешь. Так чё с баблом-то, сучок еловый? ловы? рогами-то шевели, с кем связался, муму не катай». «Да ни с кем я не связывался. Меня попросили продать, я и продал». И вам все отдал. Себе ничего не оставил. — Не оставил? Там добра на сто косарей грена, Ты за сколько двинул? — За сколько двинул, столько и отдал, — мрачно сказал Федор, и тот, что был сзади в куртке из искусственного кролика, увесисто пнул его в спину. Федор пошатнулся, но на ногах удержался. — Да он вату катает, — высунувшись вперед, доложил искусственный кролик. — Ты же видишь, Вован, валить ему, что ли? — Погодь пока. Вован щелчком отшвырнул сигарету и одним пальцем зацепил Федора за куртку. «Ты какого болта мне мозги канифолишь?» «Да не канифолю я!» — дрожа ноздрями, выговорил Федор. «Как было, так я и говорю. За сколько он взял, за столько я и отдал. Мне же сказали, за сколько возьмут, за столько и отдай». «Так поди к нему!» — ласково велел Вован и покрепче перехватил его куртку. Затрещали швы, и верхняя пуговица поскакала по утоптанной снеговой дорожке. «Поди!» «И обратно забери тормоз!» «Да был я у него!» — закричал Федор. «Он ничего не отдает!» «А ты возьми! Ты у нас умный мальчик или где? Да как я возьму-то?» Тут Вован размахнулся и коротко и страшно ударил Федора по шее. И тот сел в снег. Глаза у него сделались бессмысленными, стало нечем дышать. И, посидев так короткое время, он покорно и беззвучно свалился на бок. «Ты щемло!» наклонившись в самое лицо, ему сказал Вован. «Я тебе без балды говорю, гони бабки. Или сгинешь, и тёлка твоя сгинет, и мамка до да кучи. Ты на цирлах должен бегать, чтоб тебя завтра же не замочили, а ты тут разлёгся. Вставай, чмо!» Федор слышал его, но как будто издалека, и казалось ему, что он лежит у моря, и море шумит и накатывает на него, и он ещё мельком удивился. «Откуда в Москве море?» Он был на море раз или два в жизни, мать возила его в отпуск. Он лежал щекой на теплом песке, и тому уху, которым он прижимался к песку, было глухо, совсем глухо. А в другое ухо шумело море, и это было замечательно. «Короче, сроку у тебя три дня», — сказал отвратительный махурочный голос. «Будешь хорошим мальчиком, все вернешь обратно и разбежимся. Начнешь мозги втирать, трындец тебе, салага, и бабцам твоим трындец. Доперло или нет?» «Шушара, вонючая!» «Да хрипло сказал Федор и сел. В голове у него шумело. «Вот и ладушки! А теперь ввали ему, чтоб лучше запомнил, и разбежимся!» Они били его вдвоем, почти посреди улицы, белым днем. Федор даже не пытался сопротивляться, он никогда не пытался сопротивляться. Да и били его первый раз в жизни. Сосредоточенно, серьезно, как будто делали важную работу. Он все закрывал голову и уши. По ушам получалось как-то особенно больно. А потом ему вдруг стало все равно, и боль притупилась. Они били его ногами, и, кажется, ребра хрустели, и что-то теплое текло по лицу, и он думал, что это слезы. На миг ему стало стыдно, что он плачет. А потом он забыл об этом, потому что вдруг вернулась боль. Оглушительная, острая дорвота, и вместе с болью вернулась реальность. Федор Башилов увидел себя в переулке, где по бокам дороги лежат отваленные снегоочистительные машины грязные грязные островерхие сугробы. увидел, как его бьют, прижав спиной к желтой стене, а он заваливается на бок. Но один из тех, кто бьет, придерживает его, не дает упасть, чтобы ловчее было бить. И собственное, залитое кровью лицо увидел Федор и понял, что не плачет, а просто кровь течет. И в эту секунду его жизнь остановилась. Вся жизнь вокруг остановилась. Замерло ревущее машинами садовое кольцо, замерло солнце в морозном тумане. Замер дядька, покупавший в киоске сигареты и старательно отводивший глаза от драки в переулке. Замерли голуби, толкавшиеся возле продавца булочек с сосисками. Замер и сам продавец, выставив из башлыка совершенно красный алкогольный нос. И ничейный пес, бежавший по тротуару, прихрамывая на одну лапу, замер тоже. Из замерзшей стеклянной пустоты, в которую превратился воздух, очень медленно к лицу Федора Башилова стал приближаться желтый кулак с ободранными костяшками. Он приближался, чтобы ударить, и Федор пристально на него смотрел, а потом очень медленно поднял руку и перехватил кулак. «Господи, помоги мне!» И жизнь Федора Башилова, словно помедлив на перепутье, двинулась совершенно в другом направлении. Мир пришел в движение. Желтый кулак не достал до его лица. Федор пригнулся и двинул ногой наугад, и, видимо, попал, потому что противник вдруг издал вопль куда-то делся, а потом Федор увидел, что он стоит у стены, раскрыв по рот, и обеими руками придерживает собственную ширинку, словно опасаясь за ее дальнейшую судьбу. Но тут налетел второй, тот, что с самого начала порывался ему ввалить. И плохо пришлось бы Федору, если бы в переулок, крадучись, не въехала громадная, как бронепоезд, черная машина. Она сразу заняла весь переулок, почти цепляя зеркальными ушами за стены домов, и мягко остановилась. Терущиеся мешали ей, не давали проехать. «Ешкин кот!» — негромко сказал Гена Березин, перегнувшись через руль. «Сплошная метель. Двое на одного. Да вроде так. Можно мне выйти, Олег Петрович?» В зеркале заднего вида Олег встретился глазами с глазами водителя и отвернулся. Это означало «валяй». «Ех!» — залихватски выдохнул Гена и открыл свою дверь. И тут уж остановилась жизнь Олега Петровича. Он почувствовал эту ее остановку совершенно явно. Стукнуло и провалилось куда-то сердце. Из сознания исчезли привычный уличный шум и негромкое урчание мощного мотора. Замерли парни, старательно тузившие друг друга в переулке. Голубь распахнул крылья, повис между желтыми стенами домов. Из стеклянной пустоты, в которую превратился воздух, вдруг соткалась странная фигура человека, который то ли улыбался, то ли подмигивал, словно собираясь что-то сказать. Сердце вернулось на место, подпрыгнуло и понеслось. Чмокнула дверь, которую захлопнул за собой предусмотрительный Гена. и жизнь повернула совершенно в другую сторону. Не туда, куда двигалась раньше. Черт, просипел Олег Петрович, вытер совершенно сухой лоб и опустил стекло окна. Э, мужики, вы чего тут конетелитесь? Дорогу перегородили, не пройти, не проехать. Отвали отсюда, вы, носорог! Без тебя разберемся! Напрасно они так с Геной Березиным, подумал Олег Петрович, как бы им всерьез не влетело. И еще он подумал про того человека, который привиделся ему в переулке. На кого-то он был похож, только вот на кого, не вспомнить. «Это кто носорог?» — весело удивился Гена. «Это я носорог!» Он обошел сверкающий капот машины, простиравшийся почти от стены до стены, и приблизился к троице. Положение он оценил как не слишком шоколадное. Один из парней с длинными черными волосами был довольно сильно избит. Из носа на снег капала красная, куртка порвана, и вид, в общем, помятый. Двое других, разгоряченные сражением и сопротивлением длинноволосого, а еще только заруливая в переулок, Гена видел, как тот сопротивлялся, жаждали крови. Гена мешал им получить свою порцию удовольствия, так сказать, сполна. «Короче, кончай-ка приказал Гена, добравшись до троицы. «У меня шеф в машине скучает, а у него дела. Разошлись!» Вдруг гаркнул он так, что тот самый голубь чуть не свалился с карниза на пятом этаже, куда уже было пристроился разгуливать с важным видом. Но те двое, недополучившие удовольствия от жизни, видимо, поняли все неправильно. Генин грозный приказ они как приказ-то не восприняли, а восприняли как попытку помешать им получать удовольствие. А кровавленный длинноволосый остался стоять, привалившись к вымороженной стене. Он тяжело дышал и пробовал нагнуться за рюкзаком, валявшимся у него под ногами, но у него не получалось. Он то и дело хватал себя за ребра и морщился. А те двое, переглянувшись, двинули на Гену Березина. Олег Петрович внутри своего черного монстра длинно вздохнул и выпростал из кармана мобильный телефон. Все дальнейшее было ему хорошо знакомо, как будто одно и то же кино он смотрел в десятый раз. — "Те что здесь надо? — начал один из дурашек, всерьез наступая на Гену Березина. «Те прогонные давно не выписывали. Я тебя сейчас в бампер закатаю по самые яйца!» «Ух ты!» — весело удивился Гена, услышав про яйца. «Он еще разговаривает?» «Виктор Иванович, здравствуй!» — сказал Олег в телефон и поморщился. На заднем плане в трубке слышался какой-то непривычно громкий шум. Отвлекал. «Я почти приехал, да. Через десять минут буду». В трубке слегка помолчали, а потом сказали, что ждут, и Олег понял, что партнер недоволен. Сам партнер был человеком обязательным и немного напоминал благообразного купчину из пьес Островского. Несмотря на купчину, Виктор Иванович Назаров был исключительно деловит и влиятелен, и Олег не любил его подводить, а сейчас выходило, что подводит, и барышня повстречалась, и Василий Дмитриевич навязался, и вот теперь Гена себе развлечения устроил. Олег Петрович высунулся в окно... В лицо сразу дохнуло морозным уличным воздухом и сказал негромко в ту сторону, где топтался его водитель, взятый в тиски хулиганствующим элементом. «Гена, нам нужно ехать!» «Свай секунд, Олег Петрович!» «Вали его, Вован!» взвизгнул один из элементов и прыгнул на Гену. «Я тебе щас фотку попорчу и мерсюка твоего разнесу!» «Гена!» — повторил Олег Петрович недовольно. «Айн секунд, Олег Петрович!» Одним движением он сгреб обоих молодцев в кучу, С и лбами, словно тесто помесил как следует. Молодцы обвисли, и лица у них обесмыслились. Гена пооглядывался по сторонам, не зная, куда бы ему их пристроить. Тащить мимо машины не хотелось, и бросить тоже не бросишь. не пройти, не проехать будет нельзя. Не давить же их в самом деле. Гена Березин ничего лучше не придумал, как пошвырять обоих в облупленную дверь подъезда. Должно быть только этот подъезд и остался во всем переулке открытым. Все остальные давно раскупили под офисы, закрыли бронированными дверями, оснастили кодовыми замками, а этот последний с покосившейся коричневой дверью, хлопающей от морозного ветра, оказался самым подходящим местом. Свободной рукой Гена Наотмаш распахнул хлипкую дверцу и головой вперед одного за другим швырнул их в полумрак, приговаривая при этом. «А еще про яйца рассуждают, а того не знают, что машина у нас не Мерен называется, а Мейбах». Договорив всю эту бессмыслицу, Гена отряхнул ладони и сказал тому длинноволосому и окровавленному у стены, чтобы шел домой и вернулся в машину. «Куда тебя понесло?» — помолчав, спросил Олег Петрович, когда Мэйбах тронулся. «Зачем?» «Да нехорошо, когда двое на одного, Олег Петрович. А тебе-то что? А я не человек, что ли?» Олег вздохнул. «Я тоже человек», — пробормотал он себе под нос, — «кажется, никого не волнует, что этот человек опаздывает». В зеркале заднего вида Гена поймал его взгляд. «Это наезд, Олег Петрович?» Впрочем, Олег сам прекрасно понимал, что винить Гену в опоздании смешно. К Василию Дмитриевичу, которого бес попутал, он поехал исключительно по собственной воле. Да и барышню провожать, да ее элитной многоэтажки Гена его тоже не заставлял. Так что нечего на Гену пенять, коли у самого рыло в пуху. А все-таки нехорошо, когда двое на одного, Олег Петрович. Всегда помочь охота, а потом разберемся. У нас в полку сержант был, так он говорил. Какую меру мерите, такое отмерено будет и вам. Это не сержант, глядя в окно, скучным голосом поправил Олег. Это Лука. Гена подумал немного. Да нет, не Лука его звали. Его звали Петраков Евгений. А с чего вы взяли, что Луката? -то? С того, что это цитата из Евангелия от Луки. А Петраков тогда при чем? А тогда и выходит, что Петраков ни при чем. Весело сказал Олег Петрович и выбрался из машины перед непримятной дверцей, на которой была затейливо нарисована литера М. Литера была изображена таким образом, чтобы не было до конца понятно, что такое скрывается за дверцей – общественный ли сортир для мужчин или же некий секретный вход в метро. И то, и другое предположение были бы ошибкой. Едва машина Олега Петровича остановилась перед дверкой, как-то распахнулась, и из нее выскочил дюжи-охранник. но не какой-нибудь штатский, а в самой настоящей камуфляжной форме и с самым настоящим Калашниковым, болтающимся на бедре. Должна быть и машина, и сам Олег Петрович были охраннику хорошо известны, потому что он замахал руками, приглашая Гену проехать на крошечную стояночку, огороженную мавзолейными голубыми елочками, но почему-то в катках, а перестав махать, открыл перед гостем дверь». Олег вошел на ходу, снимая куртку, и смутно сожалея о том, что не успел переодеться. Виктор Иванович Назаров, человек деловитый и обстоятельный, был большим поборником так называемого делового стиля и никаких вольностей в одежде не признавал. Впрочем, переодевание заняло бы еще полчаса, а Олег и так опоздал. Он вбежал по широким ступеням, привычно обошел рамку металлоискателя, установленную при входе, и оказался, нет, не в метро, ни в мужском отделении сортира. а в богатом вестибюле престижнейшего, секретного и закрытого для посторонних клуба монах Швейцар в малиновой ливрее выскочил из заполированной дубовой стойки, на ходу перехватил у Олега Петровича куртку, а в ладонь ему вложил тяжеленький и очень солидный номерок. Олег кивнул, мельком глянул на себя в большое зеркало, обрамленное искусной резьбой, и прошел дальше. Блистательный дворец топ копы в Стамбуле, с его восточной чрезмерностью и неописуемой роскошью убранства, каждому входящему в помещение клуба должен был представляться жалкой и бедной лачугой. Султан Мехмед, построивший Стамбульский дворец, наверное, зарыдал бы от отчаяния, если б хоть раз ему удалось побывать в парадных покоях монарха, и начал выдергивать волосы из своей султанской головы и посыпать ее пеплом, а затем приказал бы повесить всех придворных архитекторов. И дело даже не в роскошной лепнине высоченных потолков, и не в золотых светильниках, которые держали в пухлых ручонках шаловливые лукавые купидоны, и не в роскошных коврах, сотканных вручную иранскими мастерицами, и не в карарском мраморе, которым были отделаны громадные камины, и не в разноцветных бликах веселого света, брызгающих во все стороны от хрустальных подвесок громадных люстр, и не в наборном начищенном паркете, по которому бесшумно скользили услужливые и незаметные официанты, а в том состоянии уюта и комфорта, который охватывал каждого, кому посчастливилось проникнуть в это волшебное место. Здесь собиралась московская знать самой высшей пробы, если только узнать, и на самом деле есть место, куда можно поставить эту самую пробу. Здесь в исключительно семейной и дружественной обстановке выпивали перед концертом глоток отличного коньяку знаменитые скрипачи и дирижеры, а респектабельные адвокаты, попыхивая сигарами, назначали встречу не менее респектабельным клиентам, попавшим в щекотливое положение. Здесь отродясь не побывал ни один нахальный журналист в обтрепанных и не слишком чистых джинсах и с диктофоном почти что с фигой в кармане. Здесь заключались миллионные сделки и расторгались устойчивые браки. Здесь шли ко дну финансовые «Титаники» и создавались новые, ничуть не хуже прежних. Здесь не было принято громко говорить о делах, и пара мужчин в итальянских костюмах, раскинувшихся друг против друга в удобных кожаных креслах, не привлекала ничего повышенного внимания. Ни один уважающий себя член клуба ни за что на свете не нарушил бы уединения другого». Тут подавали самый вкусный в Москве кофе, самые свежие ананасы и только что выловленных в Сен-Мало устриц. Тут праздновали дни рождения выросших дочерей и их помолвки с достойными людьми, которые или уже состояли в клубе, или же автоматически должны были стать его членами.